Глава 25. пятая. Своей стихии. Ну, почти. Катя. Чем больше я провожу на работе времени, тем лучше себя чувствую. Сортирую корреспонденцию, скачиваю файлы с договорами, раскладываю все по папкам, навожу порядок на рабочем столе. Скользь отмечаю, что пока меня не было, уборщица совсем не протирала под клавиатурой пыль. Достаю из сумочки упаковку влажных салфеток, вытаскиваю одну и провожу по столу, приподняв клавиатуру. Теперь все как надо. Такие знакомые рутинные действия успокаивают. Адреналин, впрыснутый в кровь при разговоре с бывшей свекровью, растворяется. Потихоньку я совсем успокаиваюсь, уверяясь в том, что приняла верное решение. Действительно, зачем мне кому-то там облегчать жизнь? Единственная, кому я должна облегчить жизнь — это я сама. Никуда я не перееду. Я люблю город, в котором родилась и живу. У меня здесь друзья, любимая на квартира на Ставропольской. Мама, в конце концов. Мама ведь я с собой не потащила бы. Она попросту отказалась бы переезжать. Да и зачем ей, прожившей в Краснодаре, всю жизнь куда-то срываться? И то, что я с работы не ухожу, мне только в плюс. Я отлично знаю эту работу, она мне нравится, даже успокаивает, как выяснилось. Мне здесь платят хороший оклад плюс премии. Где я еще найду такую работу за короткий срок? К тому же, кто меня возьмет беременную? Оно, конечно, можно на фриланс, но это ведь будут совершенно другие деньги и никакой уверенности в завтрашнем дне». Поэтому простите, господин Даниэль. А хренушки я освобожу свое рабочее место. Пусть только попробует меня уволить беременную. Я им такое устрою. Небо увидит в клеточку. Я свои права знаю. Ишь ты, нашли беспроблемно. Ну а то, что придется иногда сталкиваться с бывшим мужем, я как-то переживу. Он в отдел в это носа не кажет. У него свои дела. В основном контактирует с начальником отдела. А по поводу моих коллег, кои сидят в этом кабинете в количестве пяти штук и поглядывают на меня, как на диковинку, с ними я тоже как-то разберусь. Мало ли что случается в жизни. Люди разводятся каждый день. Этим никого не удивишь, но при этом остаются работать вместе. Я не первая, не последняя. Понятно, что коллегам интересно, с чего я вдруг вернулась, И наверняка фирма полнится слухами, но потихоньку все уляжется. Уж как-то до работы, до секрета. Убеждать себя я моста, однако, когда через пару часов в отдел возвращается совещание начальник мне плохеет. причем изрядно, да дрожа в руках. Зорким взглядом наблюдая, как Валерий Данилович Агаров заходит в общий кабинет, проходит между рядами столов моих коллег. Удющий как жертвь, он будто стремится это подчеркнуть черной рубашкой и брюками-трубами. Он останавливается возле меня, ведет своим орлиным носом и спрашивает. «Здравствуйте, Катерина. Меня уведомили, что вы решили уволиться по собственному. Это так?» Нервно сглатывая, заявляя чуть песклявым от волнения голосом. «Нет, не так. Я передумала увольняться». Ожидая, что сейчас он либо пошлёт меня разбираться в кадровой, либо его всегда не Однако начальник ничего такого не делает. Кивает и говорит. Отлично, что вы вернулись в команду. На почте для вас несколько предложений от наших китайских партнеров. Работа с иностранными партнерами мой профиль. Я помогаю проводить сделки, отвечая за то, чтобы товары добрались из одного государства в другое и прошли таможню. Уже видела, робко ему улыбаюсь, в работе. «Жду от вас подробный отчет о состоянии дел к концу дня». Он кивает мне и уходит, замирая в легком недоумении. «И все, что ли? Никто не станет гнать меня поганой метлой? Или Валерий Данилович попросту не в курсе, что я больше не жена Даниэля? То есть, по умолчанию персона Нонграда? Скорее всего, так. В таком случае он очень быстро это выяснит. А когда дойдет до главы компании, на меня посыплются такие шишки, что...» Неожиданно пиликает телефон, резко вспотевший рукой, активирую экран. «Вижу сообщение от Даниэля». «Ну, началось. Читая скроментальный вопрос. Ты передумала увольняться?» Да уж, Валерий Данилович быстро доложил начальнику о моем триумфальном возвращении к работе. «Мог бы хоть денек подождать, чтобы я лучше освоилась. Не даю себе времени на размышления, отвечаю Даниелю. Передумала. Я не обязана увольняться просто потому, что мы с тобой развелись». И тут он мне пишет удивительное. «Я рад. Подвисаю над этим его сообщением. Что это значит вообще? Что-то как-то в мои планы не входило радовать Даниеля».